Слонёнок. Когда-то давным-давно у слонов вместо хобота были просто большие толстые носы. В Африке тогда жил один слонёнок, которому было чрезвычайно любопытно все вокруг. Он засыпал вопросами всех, кто попадался ему на пути. Ему было интересно Почему у жирафа пятнышки на теле? Почему у бегемота красные глаза? Звери устали от его пытливости и частенько давали слоненку подзатыльник. Но слоненок не сдавался. Как-то он спросил, что ест крокодил. Все на него зашикали, но ему было слишком интересно. И он продолжал спрашивать, пока птичка кола, -кола не прошептала. Иди к реке Лимпопо, и там все узнаешь. Утром слонёнок собрал вещи и, попрощавшись с семьей, отправился к реке. Путь был неблизкий, и по дороге он съел почти все свои запасы. Но в конце концов добрался до Лимпопо. Слонёнок никогда раньше не видел крокодилов и даже не знал, как они выглядят. На глаза ему попался огромный удав, и он спросил, «Прошу прощения, вы не видели поблизости крокодила?» «Видел», — ответил удав, — «а что ты хотел узнать?» «Не подскажете, что он ест?» — спросил слонёнок. Вместо ответа удав шлёпнул его хвостом. Слонёнок захныкал, — «Почему? Ну почему все лупят меня?» Вместо того, чтобы просто ответить на мои вопросы. И жираф побил меня, и бегемот, и даже ящерица. Он махнул на прощание удаву и убежал. Ответа все равно не дождаться. По пути он жевал дыни, которые прихватил с собой, и оставлял за собой след из скорок. На берегу Лимпопо слоненок забрался на странное бревно торчавший из воды. «Стойте! Это было не бревно. Это был крокодил!» Ничего не подозревая, слоненок сказал. «Прошу прощения, не встречался ли вам в окрестностях крокодил?» «Крокодил — это я!» — ответило чудовище. «Ого!» — воскликнул слоненок. «Вы даже не представляете, как долго я вас искал!» «Теперь, когда мы, наконец, встретились, вы скажете мне, что вы едите?» «Конечно», — ответил крокодил, «только подойди поближе. Это секрет, мне придется прошептать его тебе на ушко». Наивный слоненок наклонился к крокодилу, и тот быстро захлопнул свои челюсти, схватив его за нос. Сквозь сжатые зубы крокодил сказал, «Сегодня, например, я буду завтракать слоненком». Слонёнок принялся крутиться, вертеться и вопить со всей мочи. Крики услышал удав, и он приполз на берег Лимпопо, посмотреть, в чем дело. Увидев слоненка и крокодила, он сказал, «Дружок, если ты не будешь тянуть изо всех сил», то тебе не вырваться». Слонёнок послушался и стал вертеться с удвоенной силой. Чем больше он боролся, тем больше вытягивался его нос. Вскоре он стал почти в метр длиной. Слонёнок уже выбился из сил, и поскольку его нос был зажат в зубах крокодила, он прошептал «Я больше не могу». На помощь ему пришёл удав. Он обвился вокруг задних лап крокодила и стал тащить его к берегу. Крокодилу пришлось разжать челюсти, и слонёнок оказался на свободе. Но его длинный нос невыносимо болел. Он обмотал его банановыми листьями и опустил в холодную воду, надеясь, что нос станет прежним. Но через три дня стало ясно, что нос навсегда останется таким. Как-то вечером слонёнка укусила муха. Он тут же смахнул её своим хоботом. Тогда удав сказал ему, «Видишь, это же настоящее сокровище. Попробуй поесть с его помощью. Проверь, каково это». Недолго думая, слонёнок протянул хобот, Схватил пучок травы и запросто сунул его в рот. «Видишь», — снова сказал удав. «Еще одно умение, которого раньше у тебя не было. Что, солнце жарит?» «Да, сегодня стоит такой зной», — ответив, слоненок набрал своим длинным носом воды из реки и с легкостью полил себе голову. «А это третье преимущество», — прошипел удав. «Теперь подумай вот о чём. Если кто-нибудь попытается снова отвесить тебе за трещину, что ты сделаешь?» «Я ему сам отвешу за трещину своим хоботом!» — радостно воскликнул слонёнок. «Ну что ж, можно сказать, что у тебя теперь просто замечательный нос!» Они распрощались, и слонёнок отправился домой. Когда он был голоден, то срывал фрукты прямо с деревьев, не дожидаясь, пока они упадут на землю. А траву он рвал, почти не наклоняясь. Если солнце жарило слишком сильно, все, что ему нужно было сделать, это просто полить себе голову холодной водой. Что касается мух, то он мог за секунду разогнать их. А какой потрясающий звук он издавал с помощью нового носа, как будто играл целый оркестр. Наконец он добрался до дома. Но пока его никто еще не заметил, слоненок свернул хобот. Родственники, завидев слоненка, обругали его и сказали, чтобы тот подошел поближе. Так они смогут отвесить ему заслуженный подзатыльник. Тогда слоненок решительно воскликнул. «Нет, теперь моя очередь!» Он развернул свой длинный нос и, как следует, отлупил двух своих братьев. Теперь они поменялись местами. Когда друзья и родственники слоненка оправились от потрясения, они спросили его, откуда взялся этот длинный нос. Слонёнок рассказал им, как было дело. Хотите знать, что было дальше? Его родственники все до одного отправились к реке Лимпопо за такими же длинными носами. С тех пор у всех слонов есть хобот.